Глава двадцать шестая. Дракон. Я во второй раз обследовал каждую известную мне лабораторию, но ничего подозрительного не обнаружил, даже применив амулет Дозромака. «Это значит, вы искали не там, где надо? Или не так, как надо?» Пожал плечами Дознаватель и прищурился. «Могу помочь». Дозрамак выразительно замолчал и посмотрел вдаль. Мы сидели на скамейке в Липовой аллее, на той самой скамейке под тем самым деревом, где и произошло последнее преступление против ламий. Я все рассказал дознавателю, поскольку рассчитывал на его помощь. Да и глупо было бы ожидать, что дозромак не почует секрет Регины. После первого зеркального ритуала такое становилось невозможным. На несколько месяцев теперь мы точно будем знать друг про друга больше, чем кто-либо. Но самое странное не это, а то, что Раут пропал. Уже несколько дней от него нет никаких вестей. Даже полицмейстеры не могут найти следов. «Что думаете?» Спросил я самым равнодушным тоном, на какой был способен. О том, что Регина доверилась полевику из дуболапки, я предпочел умолчать. Равно как и об участии в сговоре древних деканов факультета ламий. Угнетенным положено сочувствовать. Да и вмешиваться в дела древних не было никакого желания. Меня интересовала судьба конкретной ламии, а не всего мира. «Думаю, он мертв. Но это нам даже на руку». Меньше мараться, меньше хлопот для следствия. Все равно сообщников он бы не выдал. А крайние меры к истинам неприменимы, сами понимаете. С притворным вздохом пожал плечами дозромак. Но по блеску его голубых глаз я видел, что он доволен. Да перебей древние всех участников проклятой лиги. Тайному отделу дознания это только на руку. Меньше возни как правильно заметил Дозрамак, и меньше осложнений. Давление со стороны родственников предполагаемых преступников. Это ламии в большинстве своем безродны, но не охотники. Пожиратель — артефакт редкий и дорогой. Значит, осталось четверо. Думаете, они продолжат охотиться за ламиями или затаяться? Это не важно. Их надо найти раньше других. Дознаватель сделал упор на слово «надо» и долгим взглядом посмотрел на меня. Понятно. Дозрамаку приказано найти и спрятать, сделав вид, что палачи находятся под следствием. Кого-то, и это не только родственники членов лиги, очень не устраивала огласка. «Тогда пойдемте». «Начнем с поисков лаборатории. Ваш артефакт при мне». Я встал и похлопал себе по карману пиджака. «Амулету требуется древняя кровь», — мрачно заметил волкадлак, всем видом показывая, что моя затея глупая, и он не собирается никуда идти. «Помнится, Гранда Зрамак, вы говорили, что ваша мать Саламандра». «Конечно, не совсем древняя кровь, но это лучше, чем ничего», — улыбнулся я, с радостью подмечая промелькнувшую в глазах дознавателя досаду. «Теперь ему некуда деваться, кроме как отправиться со мной на поиски таинственной лаборатории. А по дороге я поделюсь своими соображениями касательно местоположения того, что мы ищем». «Хорошо». Дозромак нехотя встал и, к сожалению, мог сделать свой светло-серый костюм. Наверное, предполагал, что оставить его таким идеально чистым и выглаженным там, куда мы направляемся, не удастся. «Признаться, вы оказались полны сюрпризов!» — дракон родом из захребетия Медленно отчеканил он, смирив меня взглядом. Я был гораздо выше, и все же волкодлак умудрялся смотреть свысока. Что-то в его насторожном взгляде смутило меня. Вдруг мелькнула догадка. Он не хочет, чтобы охотников остановили сейчас. Возможно, догадывается, кто их преследует, и решил подождать, пока спасать и обвинять станет некого. Но это его сложности. Академия Вильгемины поставила передо мной задачу найти лабораторию по производству адамантовой жилы. И это поможет Регине а значит и мне. Умолчал я и о последнем обстоятельстве. Магия истинной пары уходила корнями в эпоху древних, поэтому у меня были все основания полагать, что амулет дозромака сработает, если окажется в руках помеченного. «Думаю, Гранд Дозрамак, вы тоже не раскрыли окружающим и малой части скрытых талантов», усмехнулся я, когда мы шагали к институту. Дознаватель немного отставал, ему приходилось все время прибавлять шаг, чтобы нагнать меня. Я слышал за спиной недовольное сопение, но лишь улыбался. На душе сделалось легко. Так, словно я вплотную приблизился к раскрытию тайны. О том, что будет после того, как членов лиги неравнодушных поймают, думать не хотелось. Всему свое время».